Глава 32. Алекс. После репетиции для подготовки к батлам приехали в цирк почти к началу. Танец решили ставить тот, который настойчиво предложил тренер с близким для нас названием Хищники. Репетировали его не раз на тренировках для чемпионата по уличным танцам. Зрителей собралось много на вечернее шоу, и получилось смешаться с толпой. Так и волелись в зал, быстро находя места. Лишь бы Мишеня на глаза не попался, а то знаю я мелкую злючку, выдумает способ от нас избавиться и до антракта не дотянем, как на улице окажемся. Надо Дарю найти. Мы первыми должны её заметить, чтобы скрыться в случае чего. Да попробуй тут, покрутил головой Марк. У меня только от рядов по кругу в глазах рябит, и скоро полумрак наступит, когда начнётся шоу. «Мне и скрываться не надо, квадратная ширма готова», – указал Кир на мужика впереди себя с большой квадратной головой. Он держал огромное ведро попкорна на готове. «Не для нас ли?» С первым номером выскочили танцовщицы, узнал «Газели» среди них. Квадрат на головы оживился и подпрыгивал вместе с ведром. «И чего я раньше в цирк не ходил?» Проникся и Марк, пристально наблюдая за вертящимися девицами в минимуме одежды из перьев, но зато в кокошниках больше головы. "Милиса всё равно лучше", оценил Кир. "Начинается". Мы с Марком не сдержали смех, одновременно реагируя. Друго заклинило серьёзно. "Совсем заболел от отказов неприступной девчонки". "А кто из них Милиса?", квадратноголовый заинтересовался, поворачиваясь к нам. Здесь её нет. Милиса только спец в танцах по нервам для тигра, пояснил мужчине с горящими глазищами от вида девочек. Следующий номер с жонглёрами зрители тоже встретили на ура. Чудик Кузен прыгучим оказался. Руки хоть раз применил, как следует на моих глазах перекидывая мячики. А я ещё сломать хотел хотя бы одну. Но в мыслях точно ему в зад засовывал. Будет снова приближаться, надо его мячиком дразнить. Посмеялся я над чудиком. Значит, на си везде с собой для Кузанадаши приманку, посоветовал Кир, посмеиваясь больше надо мной. Дальше нам всё ещё было весело. Даже слонопотам, троюродный братец, давал повод для шуток. После его номера поняли, что нас троих с лёгкостью донесёт куда надо. Можно вместо такси вызывать Для друзей продолжение программы никак не снижало настрой, но для меня вдруг стало напряжённым. Резко смеяться расхотелось. Вот как вышла пара дрессировщиков с тиграми, так всё. Понял, что мне, в отличие от полосатых, сахарок не светят. Кнут по мне плачет в руках высокого и властного типа. Тигров он и мне бил, только направление показывал, но меня там вряд ли пожалеют. Мои родители бы упали в обморок, покажи я им родителей Дарьи в действии. 10 тигров строят как котят. Таким никакие бандиты не страшны. Мигом в клетку запрут или на дерево лез заставят. Вот кто попал, так Алекс сочувственно похлопал Кир по плечу. Думаете, Горгона лучше? Марк конкуренцию любимого препода не снимал. У Ангелины одна мать обоих стоит. Не знаю, кто страшнее. Для меня родня мишень не точно. Но вы послушайте, какие голоса у них. Выкрики аля оп, мне в кошмары снится будут. Это в том, когда узнают, кто их дочь хочет в постель заманить? Не, после того, как Алекс бросит в клетку к своим полосатым питомцам. Ну а куда ещё? Хищника к хищникам. Друзья умеют подбодрить, прикидываются, что сочувствуют. Если б не ржали ещё мог и поверить. На манеже они могут быть одни, а в жизни другие. Самаму себя успокаивать приходится. Вот мы и проверим на тебе, предложил Кир. Одна дочь дрессировщика, в чего стоит? А думайся, пока не поздно. Предостерёг Маркс наигранным ужасом в глазах. На манеже как раз тигры начали послушно прыгать в горящее кольцо, выстраиваясь в очередь. Представил себя там следующим. Если кнутом не добьют, спалят нафиг. А вы бы тоже пытаться не стали, прервал подкол умников. Чего ж не стали? Вот скоро узнаете, как я горгону обломаю, тогда и поймёте, показал не сдающийся он Раф Марк. Обо мне и говорить нечего. Кир хлопнул себя по лбу. Сначала весны бегаю, как те тигры по кругу. Скоро зата без кольца подгорит, если проиграю. Получается, что мы три упёртых идиота. На мой вопрос ответом стало наше дружеское соединение трёх кулаков. Сила банды хищников всегда вместе. Да, мы идиоты, зато какие бесстрашные. Вы тоже цирк сильно любите? Квадратноголовый повернулся и протянул нам ведро, угощая попкорном в знак солидарности. Откуда-то сзади выскочил клоун, и в нас прилетела записка. Готовьтесь, через два номера ваш выход. облажайтесь как следует. После доброго пожелания мы воспряли духом. Смех отбросили и начали готовиться, тихонько обсуждая, как правильнее сделать начало и концовку в необычном месте. Вначале Аполлон крутился и вертелся в плавках, размахивая причиндалами под куполом. Женщины рядом ахали и охали, мужики сопели и ворчали. Следом выпрыгнул чертяка, вставая в стойку в ожидании бурных оваций. Я чуть не оглох, так хлопали литуну. Имя его называли Елизар, но для меня он останется чертякой. Пристегнулся мой соперник подтяжками и взлетел как мотылёк, только его и видели. Надежды, что там и зависнет до завтра под куполом, не оправдались. Летающий чертяка вернулся, чтобы снова кланяться публике и срывать аплодисменты с довольной миной. «Все-таки они круто выступают», – честно оценил Кир соперников. «Пусть и гады, но талантливые», – Марк тоже подтвердил. «Я не мог не согласиться. Чертяка со свитой на своей территории в привычной стихии. Чем закончится наш риск, додумать не успел». «У нас новая номинация в цирке! Полный экспромт!» – загласил с манежа клоун. «А летуны и жонглеры с кузеном собрались сбоку от него». Кто победит? Наши знаменитые артисты или смельчаки, кинувшие вызов? Определите вы, зрители, и в конце отдадим пальмовую ветвь победителям. Желающие рискнуть, мы вас ждём. Одним нам из зала стало понятно, для кого предназначалась клоунская речь. Естественно, кроме нас смельчаков не нашлось, вернее, бесстрашных идиотов. Со словами "Сделаем пижонов в цирковых" мы выбежали на манеж. Свет прожекторов нам не помеха, сориентировались быстро. Клоуну передали, какую музыку поставить и заняли позиции. Даша. Клон, он же мой один из двоюродных братьев, назвал номинацию. Я вообще не поняла, на репетиции не слышала ничего такого. Когда только придумать успели, больше волновало, когда мне можно уйти, но всё никак для помощи не вызывают. Даша, держи и выйдешь в конце. Ко мне подбежал ассистент Елисары и передал пальмовую ветку с позолоченной верхушкой. Ясно. Публика даст аплодисменты, а мне вручать потом якобы победителям. Кому? И думать не надо. На веточке висела записка: "Вручить только цирковым". Клоун закончил речь. И на манеже показались претенденты на проигрыш. Публика загудела. Прожекторы направились на троих парней. «А-а-а! Трижды куполом обманешь!» Я заорала в общем шуме. Подскочила со своего места и зависла с открытым ртом. «Евись там сейчас, драконы трехглавые, то меньше бы обалдела!» Алекс с друзьями на манеже цирка. «Караул! Люди! Помогите не тронуться умом!» Ещё не грохнутся от шока между сиденьями. Нет, лучше спрячьте понадёжнее. Стрелок провёл глазами по рядам. Ищет. Он ищет меня. Сама не знаю, зачем подняла вверх обе руки. Хотела же спрятаться, а вместо того, даже здесь осмелилась подержать. Глупость заразная. Заметил. По улыбке, направленной на меня, поняла, и то, почему моё последнее свидание в пролёте. тоже. Прибила бы Белобрысова заранее не успела, потом получит. Чуть до сердечного приступа не довёл своим сюрпризом. Колотится сердце так, что барабаны заглушает. Когда я ему запрещала приближаться к цирку, на каком языке говорила: "Роет нам яму без лопаты, нигде расслабиться нельзя". Ветка пальмы вдруг стала колючей, обжигающей. Подсунули ведь мне не спроста. С началом брейка хищников мой гудящий мозг продумывал все версии. Барахлил от шока, но я пыталась. Безотрывно следила за потрясающими поддержками знакомых танцоров. Брейк-данс, когда они втроём, выглядел по-новому. Синхронные движения, поддержки и трюки с перелётами через голову отвлекали. Алекс с лёгкостью набирал скорость, держась головой вниз на одной руке. Марк с Киром тоже старались, выкладываясь по полной программе. Хотя меня мало чем можно удивить, осознание, кто на манеже, и непонимание, как и зачем, сбивали с толку, завораживали. Я ведь даже присесть на место забыла. И пришлось саму себя встряхивать. Скоро танец закончится, а я без подготовки так и буду вестись на провокации. Просьба кузена и записка навели на определённые мысли. Ну что ж, посмотрим, кто кого. Опять волшебство руками делать придётся. Крёсный, пожалуйста, выйди на манеж в конце номера с реквизитом